Глава 3. 1. Когда Марта Ясков неделю спустя после ареста Клаудии приехала в женскую исправительную колонию, то удивилась, до чего обычным выглядит здание, если не обращать внимания на окружавший его забор из колючей проволоки. Правда, внутри условия для посетителей оказались так себе. У левой стены стояли четыре металлические будки с узкими полочками и телефонами. На уровне глаз располагалась прямоугольная прорезь шириною в 15 см, сквозь которую можно было разглядеть лицо собеседника. Арестанткам и посетителям приходилось стоять, чтобы видеть друг друга и разговаривать исключительно по телефону. Вскоре после прихода Марты, донна Зака Здешняя надзирательница с рыжими волосами привела улыбающуюся Клаудию, впустила её в кабинку и заперла за ней решётчатую дверь. Мама, ты почему такая грустная? Всё же замечательно, мне выпал очень редкий шанс себя показать. Ты никогда не верила, что я стану настоящей актрисой. И вот видишь, мне дали главную роль. Ты о чём вообще говоришь? Ты не поняла. Это кино. Мы снимаем фильм про жестокое тройное убийство. Видишь, вон камеры повсюду. Она указала на тель монитор у неё за спиной. С Клаудией всегда так было. Ещё в детстве она смешивала реальные факты со своими фантазиями. Мечтала стать актрисой. Марту давно беспокоило привычка Клаудии уходить в несуществующий мир, но теперь Она была рада, что вместо тюрьмы дочь видит иллюзорную съёмочную площадку. Мы позвонили папаше Стекмену, он обещал кое-что проверить. У него в этом деле есть личный интерес. Надо задать тебе несколько вопросов. Сосредоточься, пожалуйста, хорошенько. Клаудия с готовностью кивнула. Марта достала из сумочки сложенный листок и зачитала вслух. Прежде чем тебя забрали на допрос, кто-нибудь из дедуктивов просил тебя добыть для них информацию. Клаудия покачала головой. Нет. Ты когда-нибудь была на месте преступления на Ангару Драйв? Нет, мама, ни разу. Тогда откуда ты знаешь подробности? Как смогла писать дом? Откуда ты знаешь, как именно произошло убийство? Клаудия приложила пальцы к губам и закрыла глаза, будто силилась вспомнить. Я слышала об этом от Денно. Он рассказывал Бобби, когда его через 2 недели после убийства арестовали по обвинению в краже, как детектив Тони Рич допрашивал его по делу Маккана. Поэтому он многое знал о преступлении и о том, как всё случилось. Марта с облегчением выдохнула. Это всё объясняет. Клаудия, как всегда бывало, просто взяла пару мелких деталей и слепила из них целую историю с собою в главной роли. Так Бобби причастен к убийству. "Нет", вскричала Клаудия. "Бобби совершенно ни при чём. А ты можешь как-нибудь доказать, что тем утром в воскресенье тебя там не было? Ты ведь обычно ходишь после работы завтракать". Клаудия хлопнула себя ладонью по лицу. Точно. Теперь, когда ты спросила, я вспомнила. Кажется, я встречалась в тот день с Лэнни Уайтом. И и с нами ещё девушка была. Да, Джинджер. Она работает в картинной галерее вместе со мной. Что за Лэнни Уайт? А, один славный парень. Мы уже пару месяцев знакомы. У него свой грузовик, и он занимается перевозками. Чаще всего возят свиней. Девчонки из картинной галереи прозвали его Пигманом. Ленни, когда он в городе, часто к нам захаживает, а потом приглашает меня на завтрак и провожает до дома. Вот мы после работы и завтракали в тот день. — Отлично. У тебя есть алиби и целых два свидетеля, способных его подтвердить. — Клавдия, теперь все будет хорошо. — Мама, я же так и сказала. Фильм наверняка сорвёт кассу. Я прославлюсь на весь мир. Покинув тюрьму, Марта первым же днём позвонила Биллу Стекману в участок и передала ему слова Клаудии. Марта, сам я в это дело вмешиваться не могу, сказал тот в конце разговора, но обещаю сделать всё, что в моих силах. Чуть позже Стекман позвонил детективу Стиву Мартину. Кое-кто из его коллег хорошо знал Мартина и прекрасно о нем отзывался. — Стив, у меня есть кое-какая информация по делу Маккана, — начал он. — Я не хочу вмешиваться в ваши дела и не прошу ничего взамен. Просто вам, ребята, стоит знать, что в подозреваемых у вас человек с крайне нестабильной психикой. Два. 17 марта эта история появилась на страницах Citizen Journal. Полиция ищет второго подозреваемого в тройном убийстве на западе города. В минувший четверг объявили в розыск второго подозреваемого в убийстве, совершённом 12 февраля. Клаудия Яска была арестована вечером в среду. Ей предъявили обвинения по трём пунктам касательно убийства при отягчающих обстоятельствах. По словам сержанта Говарда Чемпа, мисс Яско около часа пополудни во вторник обратилась в участок и рассказала подробности преступления, которые мог знать лишь человек, побывавший на месте убийства. Она добавила, что боится идти домой, поскольку её тоже могут убить, поэтому офицеры поместили её под стражу. Чемп не сообщил, как мисс Яско связана с предполагаемыми убийцами или их жертвами. Мисс Яска с 14 лет наблюдается у психиатра, однако в момент допроса по заверениям Чемпа выглядела совершенно здравомыслящим человеком. Три дня спустя выписали ордер на арест Политиса. В 4.10 утра пятеро полицейских, включая детектива Голдсбери, Тони Рича и Говарда Чемпа, постучали в дверь трейлера, где тот жил со своей подругой. Когда Элси Мэй Бенсон, подруга политика, отперла замок, ей предъявили ордер. Она махнула в сторону спальни, и пятеро полицейских с оружием наперевес прошли в комнату. Разбудили политика и сообщили, что он арестован за убийство Кристин Хертман, миссис Дороти Маккан и Микки Маккана. Политис, спросонья разозлившись, заорал, что он ни при чем. Это какая-то долбанная ошибка. — Не разрешаем обыскивать дом, — велел он Элси Мэй, когда его заковали в наручники и потащили к выходу. — Не хочу, чтобы они здесь топтались. Обвиняемого отвезли в окружную тюрьму, оформили арест в 4.30 утра, и Политис оказался за решеткой в третий раз за месяц. Когда Мэри Новатни открыла дверь и увидела на крыльце сына, то сразу поняла: случилась беда. По словам Бобби, он прочитал в журнале статью про расследование убийства. Раз там сказано, что Клаудия опасается за свою жизнь, есть подозрение, что в розыск объявили именно его. Поэтому в их квартире ему лучше не появляться. оказавшись в отчем доме, Новатни закатил истерику и принялся орать, что Клаудия совсем больная. Потом заперся в своей старой комнате, пытаясь решить, что делать дальше. Невысокая и жилистая, совсем седая миссис Новатни тем временем пошла на кухню, чтобы приготовить Бобби ужин. Она поняла, что её старший сын смертельно напуган. Во второй раз обвинённый в преступлении, которого не совершал. Его страх перед полицией имел очень давние и глубокие корни. Миссис Новатни хорошо помнила тот день, когда Бобби и его младшего брата Энди арестовали после того, как поймали на плотине Гуверсо с взрывчаткой. Ходили слухи, что взрывчатку им дал один из владельцев бара, связанный с организованной преступностью. Однако Бобби и Энди рассказали ей, как было на самом деле. Однажды утром, в конце июля, Бобби решил порыбачить и за компанию взял с собой Энди и их приятеля Фрэнка. Они захватили с Настей пару упаковок пива и поехали к плотине. Рыба ловилась неохотно, и Энди, заскучав, принялся бродить по округе. Он заметил, что одна из дверей в дамбе... Мне заперта, решил заглянуть внутрь и позвал Бобби. Тот, взяв пиво, пошёл вслед за ним. Фрэнк с удочками остался снаружи. Энди сказал, что они прошли буквально пару шагов, как их окружил морская полиция и нацелила на них пистолеты. Бобби с Энди подняли руки и послушно двинулись к выходу, но тут Фрэнк, захвативший с собой пару петард, оставшихся после четвертого июля, поджег одну и бросил в дверной проем, а сам удрал на машине Энди. Когда Бобби и Энди выбрались наружу, их поджидала целая толпа вооруженных людей в форме и полицейский вертолет вдобавок. Парня арестовали за незаконное проникновение и применение взрывчатых веществ на плотине. В их защиту выступил Лью Дай. Обвинения переквалифицировали в простое хулиганство, и братьев освободили, выписав им штраф. Однако после тех событий они больше не верили полиции. — Так у них всегда, — говорил Бобби матери. простую рыбалку выдают чуть ли не за терроризм. Теперь он прятался в своей старой детской комнате, потому что боялся, как бы полиция не обвинила его в убийстве. В понедельник поздно вечером 20 марта Мэри Новатни услышала, как стучат в дверь. Она надела халат, спустилась, выглянула в окно и с удивлением увидала перед домом патрульные машины, перегородившие улицу в обе стороны. Бобби, который спустился вместе с ней, сказал: "Это за мной. Уйду через заднюю дверь". "Не надо, сынок", остановила его мать. "Сиди в доме". Седовласый полицейский в штатском крикнул с крыльца: "Я сержант Чемп". «Мы знаем, что ваш сын в доме. Хотим с ним поговорить». «У вас есть ордер?» — спросила Мэри. «Нет, но у нас есть пара вопросов к вашему сыну». «Одну минуту, и я у него узнаю». Она бросилась к телефону, набрала домашний номер, лью даю и спросила, что им делать. «Скажи, Бобби, пусть успокоится. Ни при каких обстоятельствах не выходить и не впускать в дом полицию». Отведи его к себе в спальню, пусть сидит там, пока я не перезвоню. В 4 утра Лиюда перезвонил и спросил, на месте ли полиции. Бобби выглянул в окно, и крыльцо и улица оказались пусты. Тогда поспи немного, если сможешь, и утром первым же днём езжай ко мне. Мы вместе пойдём к шерифу. Утром Бобби поцеловал мать на прощание. Может, в последний раз видимся. Вдруг меня казнят. — Не говори так, — попросила та. На меня хотят повесить убийство. Ты знаешь, это они могут. — Не надо, Бобби, не смей так говорить, — сквозь слезы сказала Мэри, выпуская его через заднюю дверь. Тем же вечером в новостях сообщили, что Лью Дай явился в участок вместе с Бобби. Мэри разрыдалась, когда репортер сообщил, что 21 марта в 4.30 большое жюри округа Франклин вынесло вердикт. Клаудия Элейн Яско, Роберт Рейн Аватни и Дэнно Константин Политис — все трое в настоящий момент заключены под стражу — обвиняются по нескольким статьям в предумышленном убийстве по предварительному сговору. то есть в преступлении, которое каралось смертной казнью. Три. Представлять интересы Клаудии было делом крайне мучительным. Заседание продлилось всего сорок пять минут, однако Дайх изрядно взбесился, стоя рядом с перепуганной клиенткой в зале суда и выслушивая обвинительное заключение. Власти штата, требовали, чтобы по каждому отдельному обвинению за все три убийства при отягчающих обстоятельствах Клаудию приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Краем глаза Дай поглядывал на Клаудию, та всё ещё улыбалась, правда, немного стеснённо, словно извиняясь, что доставила столько хлопот, но при этом была бледной и заметно дрожала. Она всё ещё верила, что снимается в кино, хотя прокурор своим выступлением её перепугал. Дай решил, что если девушку и впрямь приговорят к смертной казни, он поднимет в средствах массовой информации шумиху. Пусть это крайне неэтично, зато правильно, потому что поможет спасти невинного от смертельного разряда тока. Выслушав обвинение, адвокат понял, что это неизбежно. Будучи преданным республиканцем, сперва он пытался надавить политическим авторитетом. Не то чтобы Дай был дружен с Джорджем К. Смитом. С прокурорами редко водят дружбу. Кое с кем из этой братьи он, правда, приятельствовал прежде, до того, как они заняли свои нынешние посты, но понимал, что в какой-то момент надо провести черту. «Если защитник в дружеских отношениях с прокурором, может сложиться щекотливая ситуация», — так он считал. Вдруг, в самый последний момент, когда адвокат будет готов нанести решающий удар, прокурор попросит его придержать немного руку, просто в порядке личного одолжения. Дай наблюдал в зале суда за помощником прокурора Джеймсом О. Грейди. Джим ему нравился. Он был ирландцем, причём из зелёных, не оранжевых, и активным патриотом. Примечание: зелёный цвет на флаге Ирландии означает католиков, оранжевый протестантов. Как-то раз дай застал Джима в кабинете, когда тот слушал Вагнера. Он в который раз напомнил себе, как важно знать тех, с кем предстоит сразиться в суде. Дай знал, что начальник О. Грейди, прокурор Джордж К. Смит, сильнейший политик. Если хорошо зарекомендуешь себя в его глазах, получишь должность судьи или еще какой-нибудь значимый пост. Джордж умел протаскивать своих людей на высокие должности. Накануне обвинения Дай позвонил ему в приемную и договорился о встрече с ним и О. Грейди. Он хотел сказать «Господа». Бросьте уже это дело. Вы ведь знаете, что моя клиентка не виновна. Не совершайте ошибки, которая поставит жирный крест на вашей политической карьере. Дай надеялся, что Смит рассудит здраво и закроет дело против обвиняемой. Топить его не хотелось. До сих пор Дай предпочитал дружить с местными республиканцами. Да и вообще, Молодой адвокат, раскачивая политическую лодку, и сам может уйти на дно. Хотя, чтобы спасти Клауди, он был готов на все. Однако, приехав в прокуратуру, Дай услышал от Джима О'Грейди и его ассистента по административным вопросам, что Джордж его принять не сможет. Черт-то в политикан уехал из города. Дай вежливо ответил. — Что ж, господа, думаю, федеральным СМИ... Это дело придётся по вкусу, если не видите дальше своего носа. Придётся спустить на Джорджа всех собак и зарубить его политическую карьеру на корню. Огрейди сказал, что они обязаны выполнять свою работу. В конце концов, надо смотреть на вещи трезво. С такими уликами и признательными показаниями они просто-напросто не могут закрыть дело. Вы же знаете, что предшествовало её аресту? Не сдавался, дай. Знаете, в каком она состоянии? Знаете, что Чамп запер её в отеле и запудрил мозги? Вы его не слушали. Тогда я спущу на вас федеральную прессу. Обещал он наконец, понимая, что слишком давит. Хоть дай и чувствовал в этом деле странности. Он только позднее понял, что изначально всё идёт от Джорджа Смита. Оказывается, Смит лично встречался с Чемпом и давал тому рекомендации по расследованию. Видимо, тройное убийство в округе Франклин приобрело политический окрас. Первым журналом, проявившим к этой истории интерес, стал Хастлер. Ежемесячный журнал для мужчин, издающийся с 1974 года. В отличие от других порнографических изданий, публикует статьи в области экономики, внешней политики и социальных вопросов. Его издатель Ларри Флинт жил как раз в Колумбусе. Да и не стал ничего обещать, при этом понимая, что журнал станет отличным рычагом давления. Поэтому он сообщил местным телерепортерам, что об этой истории хочет написать федеральный журнал. Какой именно, не сказал Ларри. Потому что ещё ничего не решил наверняка, да и прокурор мог закрыть дело. Однако, когда репортёр начал задавать наводящие вопросы, Дай признался, что речь о мужском издании. Через несколько дней ему позвонил старший редактор Playboy, Билл Хелбер, стал расспрашивать про Клаудию и намекнул, что фонд Playboy готов оказать помощь. Хельмер заверил, что как только делом займётся Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, считай, проблемы нет. Оказалось, что тот репортёр из Колумбуса обзвонил все редакции мужских журналов, пытаясь найти нужное издание, и невольно подкинул тему Playboyу. Теперь Выходя из зала суда и, глядя, как Клауди усаживают в полицейский фургон, Лью-Дай наконец решился. Он сделает что угодно — сразиться с любым, кто перейдет ему дорогу, но спасет ее, пусть даже если ради этого придется принять сомнительную помощь от изданий вроде «Хастлера» и «Плейбоя». Четыре. Тони Рич вновь испытал крайнее разочарование. В пятницу, 31 марта, судья Уильям Джилли выпустил Денна Политиса под подписку о невыезде, обязав ежедневно до самого суда сообщать по телефону обо всех своих передвижениях. Адвокат Денну устроил подзащитному проверку на полиграфии, и тот успешно её прошёл, запнувшись лишь на одном вопросе. Судя по показаниям машины, он солгал, когда заявил, будто не был в доме Микки Макана в день убийства. Впрочем, специалист пояснил, что на показания прибора вполне могли повлиять какие-то застарелые детские страхи, связанные с домом. Сам Денно заявил, что раз полиграф даёт неверные ответы, больше никогда в жизни не станет проходить проверку на детекторе лжи. В следующий четверг 6 апреля в 10:40 утра прокурор забрал утверждённый большим жюри присяжных обвинительный акт против Политиса, согласно которому тот в момент кражи отбивных имел при себе огнестрельное оружие. Рич получил очередной ордер на арест Дено. Незадолго до часа ночи в субботу, 8 апреля, Было обнаружено тело 77-летнего Дженкина Ти Джонса. Старика нашла дочь вместе с мужем у него дома, в коттедже на 37-м шоссе неподалеку от Нью-Арка, штат Огайо. Джонс, по всей видимости, лежал на диване и читал журнал, когда в него выстрелили через стекло во входной двери. Пуля 22-го калибра попала в спину. Затем... Убийца, один или с сообщниками, ворвался через парадную дверь и несколько раз пальнул несчастному в голову, после чего перетащил тело в спальню на первом этаже. На полу остались гильзы от патронов двадцать второго калибра. В подвале также застрелили двух собак и еще двух снаружи. Одна собака, запертая в сарае, уцелела. Затем убийца неторопливо обыскал дом, разграбив забитые хламом комнаты и ремонтную мастерскую. Джонс, по словам соседей, был человеком дружелюбным и подрабатывал в качестве механика, причём весьма умелого. Заказы ему поступали со всего Огайо. Также было известно, что дома у него хранятся крупные суммы денег на тот случай, если вдруг подвернётся случайная распродажа и можно будет купить запчасти. Шериф округа Ликинг Макс Марстон отправил патроны 22-го калибра на экспертизу в бюро криминальной идентификации города Лондон штата Гей для стандартной в таких случаях проверки. Хотя общая картина убийства, особенно большое количество выстрелов в голову, было очень похоже на расправу в доме Макканв, два эти преступления никто не связал. Убийство Дженкина Т. Джонсона в Нью-Арке получило очень мало огласки в Колумбусе. Тони Рич 11 апреля повторно арестовал Дэна по обвинению в ограблении магазина при отягчающих обстоятельствах, но судья в тот же день снова выпустил политика под подписку, а не выезд. Кто-то пошутил, что из-за Дэна в тюрьме придётся ставить вращающиеся двери. В следующую пятницу, тоже после проверки на детекторе лжи, под залог в размере 75 тысяч долларов, выпустили и Бобби Наватни. Ждать сюда он отправился в дом матери. Мэри Наватни крайне опечалили перемены, которые произошли с ее сыном. В прошлом он был человеком крайне открытым, постоянно шутил, теперь же замкнулся в себе, помрачнел. Перестал улыбаться, с ужасом рассказывал про тюремные метарства. Признался братьям, что его мучают кошмары про казнь. За 3 с половиной недели, проведённой в заключении, Бобби успела окончательно увериться, что детективы сфабрикуют против него дело и отправят на электрический стул. Итак, его с Дэна выпустили под залог. Но обвинения в убийстве с них обоих так и не сняли. Из всех троих только Клаудия оставалась ждать суда в тюрьме. Бобби сказал родне, что не знает, простить ли её из-за болезни или пожелать мучительной смерти на электрическом стуле и отдельного котла в воду.